Глава 31. Так началось наше заключение. Для порядка всех ребят по разу вытащили на допрос. Явно для проформы. Никто, похоже, не мог понять, что же с нами делать. Моё поведение спутал интербригадией всей карты. Так во всяком случае мне показалось. Они явно растерялись. Они приняли меня за своего, за работающего в рядах Тененберга их разведчика, о котором они Командиры боевых подразделений просто не осведомлены. Впрочем, в таком случае они вели себя крайне неумно. Нас заключённых никто не трогал весь следующий день, даже один раз вывели на прогулку. Под вечер, правда, отправили таскать мусор к сжигалке под усиленным конвоем само собой. Дни 2 прошли всё так же монотонно. Кой-кто, правда, начал даже находить в плену некое извращённое удовольствие. Никаких тебе побудок, никаких тебе кроссов И никакой вахмистерской ругани. Кормят стандартными полевыми рационами, но живут, как говорится, набить можно. На четвёртый день нас послали таки копать какой-то котлован. Работали мы ни шатко, ни валка до тех пор, пока на краю раскопа не появилась Дарианов в сопровождении своих мордоворотов и не сделала заявление о том, что нас, скорее всего, обменяют на попавших в плен бойцов сопротивления. Так что кто хочет обратно, пусть постарается. Первыми станем обменивать ударников. От чего-то никому сидеть особенно долго в блину не хотелось. На меня теперь тоже никто не обращал внимания, а мне позорес надо было выяснить, что же делает прославленная предводительница интербригад на планете, где непонятными средствами уничтожено всё гражданское население. В считанные минуты подавлена вся планетарная оборона. Имперские части расквартированы здесь, перебиты также, словно безозащитные овцы стаи голодных волков. И ради этого, наверное, можно было пойти куда дальше, чем я сперва собирался это сделать. Тем более, само собой, никто из нас ничего не знал о том, что происходит за пределами повстанческого лагеря. Чем заняты имперские силы? Что случилось на базе, куда обрушился удар тучи? Отозвался ли кто-нибудь на наши просьбы о помощи? Впрочем, Если кто-то и отозвался, сейчас он в лучшем случае рассмотрит пустое место. Нет. Оспорил я сам себя. Не совсем пустое. Стреленные гильзы в траве, чёрные и проплешённые от напалма, кровь, обрывки одежды. Достаточно для того, чтобы военный человек разобрался в происшедшем. Не говоря уже о нашем вертолёте или о том, что от него осталось. Очевидно, повстанцы ничуть не опасались вероятности быть засечёнными со спутников. Не готовились они и отражать атаку тучи. Во всяком случае, у нас огнеметы понатыканы были на каждом шагу. Здесь их не было вообще. И брони у мятежников тоже не было. Они следили за небом, но радарами, явно поджидая или штурмовиков, или транспортников с десантом. Задирали острые носы на пусковых зенитные ракеты. Чтобы выстроить такую базу, со всеми этими капонирами, блиндажами, бункерами, горджами, Потернами и прочими хишреньями военного инженерного искусства потребовался бы не один месяц, если не год. Не заметить такое строительство с той же орбиты невозможно. Значит, те, кто обязан был подолжно заметить вопиющие факты, просто проигнорировал. У интербригад есть прикрытие в самых верхах. Кто-то в имперских штабах у них на содержании. Интересно, ведь интербригады не коммерческие, национально-патриотические организации, осуществляющие свою деятельность на добровольные пожертвования. Хорошие у них, видать, были жертвователи. Щедрые и бесстрашные. Такие деньги отваливать. Да еще кому? Вчерашним террористам. Не ровен час заинтересуется охранка. Что тогда? Очевидно, повстанцы и их спонсоры знали, что делать. Во всяком случае, они ничего и никого не боялись. И даже недавний кровавый разгром на Сильвании их, похоже, ничему не научил. Тем не менее, отсюда надо было выбираться, и чем быстрее, тем лучше. Другое дело куда выбираться. Пешим порядком через всю планету, ни страну, ни континент, даже планету, включая пару внутренних морей. На это уйдёт год. У меня его нет. Я не могу рисковать. А побеги я думал с самой первой минуты пленения. Но уходить с пустыми руками тоже не слишком хотелось. Урс, если бежать, Так, хоть при добыче. Мне ещё придётся отвечать, почему я отдал приказ сложить оружие, вместо того, чтобы всем подразделениям героически отдать жизнь в бою за обожаемого монарха. Так что лучше бы мне найти что-нибудь по-настоящему крупное, такое, чтобы у командования сразу вылезли глаза на лоб. Следовало ждать счастливого случая, когда у охраны ослабнет бдительность, а это неизбежно случится через несколько дней. Что-нибудь непременно подвернётся. Аэродрома тут у господ интербригадцев наверняка нет. Его ВПП, то есть взлётно-посадочная полоса, слишком уж просто засечь с орбиты. Скорее всего, опять высадились на своих призрачных челноках вместе с тяжёлой техникой. Корабли ушли, и поминай, как звали. Вот только какого чёрта шестая интернациональная сидит здесь, в тысячах километров от маломальски значимых населённых пунктов. И чем они тут заняты? Теоретически отрабатывая варианты, хороший штабис должен был хотя бы мимоходом коснуться и самых невозможных. Могли ли интербригады быть ответственными за уничтожение всего живого в Анамеге? Ответ чёткий и однозначный: нет. Имперские панцергренадёры прошли бы сквозь них играючи, даже застигнутые в расплох. Во всяком случае никому из поселенцев и в голову не пришло бы бежать сломя голову прочь из Нойе-Бисмарка, бросая своё имущество. Турка до того, чтобы массами погибать потом на полях, выстилая костями громадные кладбища без единого креста. И нигде в той информации, что доводилось до нас, не было сказано, от чего погибли поселенцы. Если убиты пулями, пули должны были остаться. По неволе от таких рассуждений в голову начинали лезть совсем уж странные мысли. Наблюдая изнутри жизнь лагеря мятежников, я не мог не отметить, Ани все оказались занятыми чем-то до чрезвычайности важным. Не боевая подготовка, хотя и она имела место, несовершенствование базы, тоже лишь в пределах необходимого минимума. Тогда что? Что им тут нужно? Я терялся в догадках. Первые лица повстанцев казалось совершенно утратили к нам всякий интерес. Дрена не показывалась, нас не вызывали на допросы, но несложные работы нас наряжали малой чины. Хранили пока что тщательно. Хотя среди охранников всё чаще и чаще стали появляться совсем молоденькие девчонки, чуть ли не старшеклассницы лет по 16. Кряк немедленно принялся ему сильно подмигивать. Однако все его старания пропадали в туне. Девчонки глядели на нас с холодным презрением. Хорошо же им промыли мозги. Я терпеливо ждал своего часа и дождался. Новые, отнюдь не зевающие охранные или случайно не закрытого замка. Шёл десятый день нашего заключения, когда к нам внезапно спустились четверо мордоворотов личной дыряниной охраны. Ты, старший из них указал на прохазку. Парни из соседнего отделения. Подъём, с нами пойдёшь. Парни вдруг как-то съёжился прохазка. Если что, не поминайте лиха. Да брось ты, бодро сказал я. Давай, возвращайся. Мы партию без тебя доигрывать не станем. У кого-то в кармане нашлась колода карт и свободное время, которого было достаточно. Мы сражались в бридж. Однако и у меня вдруг стало как-то тревожно и смутно на душе. Прохазка не вернулся ни через час, ни через 10, ни на следующий день, ни через ещё один. В нашем блиндаже воцарилась мрачная тишина. Забыты были карты и прочие нехитрые развлечения сидящих под замком людей. Мы почти не разговаривали и не отрывали глаз от двери. Что могло понадобиться Дариане от простого солдата? Прохазка не был даже ефрейтором, обычный рядовой каких тысяч в имперском десанте. Что им могло быть нужно от него? На третий день, когда Прохазка не появился, и после завтрака, перед разводом на работу, я решительно забарабанил в тяжёлую бронированную дверь нашего каземата. "Чего надо?" отозвалась девушка-охранник. Проводи к начальству, скажи, надо поговорить. Погоди, прытки какой? Так и будет начальство с тобой разговаривать, лениво проговорил девчоночий голос. Когда надо будет, сами тебя потребуют. Слушай, милочка, резко сказал я. Мы службу знаем. Ты обязана известить Начкара, а он передать дальше по команде. У меня важная информация. Смотри, если выяснится, что ты не передала, что обязана по уставу сделать? Не сносить тебе головы. Дарина женщина резкая. За дверью царило молчание, которое так и тянуло назвать задумчивым. "Ладно, сделанной не охота", сказала караульщица. "Сообщу по команде". Очевидно, она на самом деле это сделала, потому как уже через полчаса, напряжённого ожидания, к нам пожаловали гости. Всё та же мордоворотистая охрана командира 6-й интернациональной. "Ну", прорычал мне в лицо один из них, щетиной напоминавший Дикого Борова. «Тебе тут чего-то нужно было?» «Проводи к командиру», — спокойно сказал я. «У меня важная информация. Только для нее». Подозрительно и недовольно косясь на меня, шесть здоровенных бугаев вывели меня наружу. На первый взгляд лагерь жил своей обычной жизнью. Однако явственно ощущалось какое-то напряжение, охватившее всех. Тревожное ожидание, словно перед боем. «Может, их наконец-то нащупали?» Со слабой надеждой подумал я. Но нет, на приготовление к бою это не тянуло. Пусковые и вовсе зачехлены. ТЗМки стояли с раскрытыми капотами, и вокруг них суетились озабоченные чумазые механики. ТЗМ – транспортно-заряжающая машина из состава зенитно-ракетного дивизиона. «Сюда!» Меня грубо пихнули в спину, направляя к порогу командирского бункера. Внутри меня ждали все те же лица – Кривашеев, Дариана, и ещё двое мне незнакомых. Мужчина и женщина, слегка за 40, сухие, поджарые, они чем-то напоминали тигров. Такая выучка, такая стать, характерный для элитных групп спецназа империи. Скарцени и Резенталь. Видели мы учебные ленты с их тренировками. Ну что, штабс-ефрейтор решил заговорить, не тратя время на приветствия, сказала Дариана: Мне передали, что у тебя есть до меня важная информация. Я жду. И не пытайся сыграть в эту старую игру. Мои мои слова только для ваших ушей. Никто из присутствующих отсюда не уйдёт. Мы тебя слушаем. Мне даже любопытно, что же побуждает бравого молодца десантника нарушить присягу. Она усмехнулась. Тревога за судьбу моего солдата, твёрдо глядя ей в глаза, произнёс я: Конвенции запрещают пытки и казни военнопленных. Его исчезновение очень тревожит меня, меня и остальных. А где информация? нетерпеливо притопнула ногой Дариана. Выкладывай, что ты собирался сказать, и я и ты всё узнаешь. Она усмехнулась до да так, что у меня по спине прошла дрожь. Вы хотели узнать, не являюсь ли я разведчиком? По возможности максимально хладнокровно сказал я, не отводя взгляд от глаз Дарианы. Не знаю, зачем это вам, но если это может помочь судьбе моего солдата, да, я разведчик. Что дальше? Если вы на самом деле повстанцы и борцы за свободу, вы не можете требовать от меня раскрывать совершенно секретные сведения о паролях, явках и контактах. Если же вы будете настаивать, я пойму, что вы всего лишь платные наемники империи, специально созданные для того, чтобы выявлять недовольных, собирать их вместе и бросать под гусеницы танков. просто удобно и никаких хлопот с водопроизством. Кажется, я на самом деле их удивил. Гневные возгласы готовы были раздаться, однако Дариана быстро вскинула руку, и в бункере разом стало тихо, как в могиле. Трое из поддвижников даже дышать перестали. "Ход твоих мыслей достаточно интересен", медленно с претензией на зловещность проговорила Дариана. Но видишь ли, я не собираюсь обсуждать с тобой дела моей бригады. Даже если я свой, — с напором спросил я. Ну так ты ведь со мной тоже ничем не поделишься, — сплепснула она руками. Поделишься. Детский сад, а не подполье. Что с моим солдатом, — быстро спросил я. Я отвечаю за них. Это простые парни. Они не повинны военных преступлений. Они вполне по-человечески обходились с пленными населиваниями. Что с твоим солдатом? — прищурилась Дориана. — Я думаю, что тебе лучше не задаваться этим вопросом. С ним произошел несчастный случай. — Так, — негромко сказал я. — Так, значит, все разговоры о конвенциях были пустым трепом. Все прекрасно душные рассуждения о том, что никто не может быть подвергнут пытокам и жестокому обращению. О том, что вы не такие, как звери-имперцы. Четверо моих собеседников заухмылялись. "Дриана, может быть, показать ему", вдруг сказал Кривошеев. "Мне кажется, это будет полезно для избавления от иллюзий. Для избавления от иллюзий будет полезно дать нашему доблестному штабс-ефрейтору прочитать вот это письмо, которое я получил из центра". Она ловко выхватила из толстого бивара лист бумаги. По голубоватому фону тянулись ровные чёрные строчки. В ответ на ваш запрос номер вымороно от вымороно сообщаем. Упомянутый вами Фатеев Руслан Юрьевич, личный имперский номер, приведённый мой номер, в кадрах управления внешней разведки не состоит и никогда не состоял. Рекомендуем отправить вашего упомянутого Фатеева для дальнейшей оперативной разработки в вымороно. Я небрежно бросил бумагу на стол. А вы решили, что вам вот так вот всё и выложат. Мне бы выложили с напором, сказал Дариана. Нам уже приходилось сталкиваться с ситуацией, когда мы брали в плен наших товарищей, работающих под прикрытием, и центр всегда оперативно отзывался, ничего не скрывая. А вот с тобой, бравый штабс-ефрейтор, вышла промашка. Ты никакой не разведчик, ты просто предатель. Удивительно, что Даля могла интересоваться тобой. Она настоящая героиня, а ты во всех отношениях очень интересная беседа. оказалась прервана самым невежленным образом. Закурлыкал коммуникатор, и Дарьялна схватила наушник. «Дарк!» «Что?» «Кто?» «Каким образом?» «Что вы предприняли?» «Да, сейчас все будем. Ты...» Она повернулась ко мне. «Отправишься обратно, но, думаю, ненадолго». Она оказалась права. Радость ребят от моего благополучного возвращения быстро погасла. Стоило мне сказать, что про Хаску мы, судя по всему, больше никогда уже не увидим. Вдобавок за мной пришли. Очень быстро. Те самые, знакомые уже мордовороты. Мне без лишних слов заломили руки за спину и поволокли куда-то вглубь леса. Охранники злобно пыхтели, но на предложение самого, наверное, осторожного из них сковать мне ноги, ответили пренебрежительным ворчанием. «Мол, и так сойдет. Пусть сам топает. Никуда не денется. Отсюда еще никто не девался». Не могу сказать, что при этих словах я испытал немедленное и горячее желание умереть за обожаемого монарха. От прикрытых дёрном бункеров и блендажей дальше в заросли вела достаточно широкая, утоптанная тропинка. Ею часто пользовались. Ветки по краям обломаны. Тропинка нырнула в узкую лажбину, густо заросший овраг между двумя холмами. Впереди, в густо заросшем вьющимися растениями склоне, я увидел серую бетонную арку входа в подземелье. Еще один бункер, и тут из темноты потянуло резким знакомым запахом. И в тот же миг я все понял. Надо было рвануться в то самое мгновение, но я промедлил. Наверное, я все-таки не до конца мог поверить, что люди способны на такое. Мы вошли. От хода тянулась узкая дорожка из стандартных пластиковых плит. Внутри оказалось нечто вроде пещеры, обширная каверна. Потолок укреплен арчатыми фермами. Дальний конец пещеры терялся далеко-далеко в темноте, цепочка огней тянулась вглубь на сотни метров. Внизу, в полумраке, метрах в пяти под нами, что-то негромко плюхало и булькало, квакало и шипело самым, что ни на есть мерзким шепотом. И знакомый, незабываемый аромат слизистой реки так и ударил в ноздри. Я заставил себя взглянуть вниз, и меня чуть не вырвало. Хотя вроде бы на истерическую барышню я никак не походил. Ведите его сюда, раздался резкий голос Дрианы. Они стояли впереди, тесно сгруппившись под фонарём в проржавевшей обрешётке. Дрена Дарк, Кривошеев, двое которых я крестил тигром и тигрицей, и кто-то пятый, то я сперва не понял. От их ног начиналась узкая лесенка, ведущая вниз. Нигде никаких решёток, никаких защитных сеток, только невысокие перильца. Мне стоило большого труда идти самому. Хорошо быть храбрым и стойким, но тело увы слишком примитивная машина. Липа поле сахарит и у тебя лихорадка. Старая добрая ацетилсалициловая кислота, и температура падает. Гормоны синтезируются вне твоего контроля. Если, конечно, ты не ёк А нито, проклятые гормоны. Едва не бросили меня в бессильно обвисшую на руках конвоиров тряпку. Дариана терпеливо постукивала по высокому ботинку с стеком. Таким же точно с стеком, какой носят имперские офицеры в парадной форме, только без чёрно-жёлто-красного темляка. Легидарный командир 6-й международной носит стег, любопытные аналогии. Меня поставили перед Дарианой и её приближёнными. Только теперь я рассмотрел лицо пятого в их группе и вновь не удивился, как оток увяз всей птички пропасть. Здравствуй, Даля. Ну вот, хоть перед смертью свиделись. Она смотрела мне в глаза. Изменилась, похудела, глаза ввалились, красные. Она плакала, уж небо мнели. Но зачем эта сумасшедшая Диана притащила Далю сюда? Что за мелодраматические сцены? Хотя кто их знает, в этих интербригадах всё с надрывом. Всё как на сцене. Умирать надо красиво. Их лозунг. Хотя красиво умереть вообще невозможно. Здравствуй, Роуз. Я хотела сказать тебе спасибо. Тогда на Селивании, это же ты был. Врать, смотря в эти глаза, за миг до того, как меня столкнёт ждущий реактор. Какая теперь разница? Скажи ей правду. Тебе ничего так не хочется, кроме одного, чтобы Далька никогда не думала о тебе как о враге. Предатели без совести и чести. Тебе очень хочется оправдаться перед ней, верно? Не перед людьми, перед собой будь чист, сказал когда-то Толстой. Цитата из драмы Толстого Посадник. И я качаю головой, потому что люди, стоящие рядом с Далькой, на самом деле могут работать на империю. Нет, Даля, я не освобождал пленных, я преследовал их, нескольких убил, хотя стрелял по конечностям. Я намеренно перехожу на имперские и вижу, как ее плечи опускаются и начинают вздрагивать. Далька стаскивает черный берет и закрывает им лицо. Я хочу, чтобы мое сердце просто и без затей разорвалось бы в этот момент. Кривошеев сделал шаг ко мне и крепко берет за локоть. «Мне будет очень больно, Руслан, но у нас нет выхода. Процесс должен идти. Дориана дала тебе последний шанс. Точнее, тебе и ей», — кивнул в сторону Дальки. «Нам все равно, кто отправится на переработку. Первый солдат? Прохаз, как кажется. На его месте мог оказаться любой. Теперь твоя очередь. Псы нуждаются в крови. Они должны знать, кто враг. И как же они распознают?» Как отличат? Голос мой дрожит, несмотря на все усилия. А это друг мой уже совершенно не твоему ума дела, резко говорит Тигр. Последнее желание приговорённых смерти принято было исполнять даже за стенках инквизиции, напыщенно говорю я. Неужели те, кто борется с империей, окажутся бесчеловечны, Тарквемада? Слова, слова, пустые слова, нетерпеливо бросает тигрица. Кончайте с ним, Дариана, у нас много дел. Даля, не обращай внимания на тигрицу, неожиданно мягко говорит Дариана, обращаясь к плачущей Дале. Даля, выбор за тобой. Я могу сохранить ему жизнь и отправить на разложение и декомпостизацию другого солдата. Тем, кто внизу, совершенно всё равно. Но ты сама слышала, он не разведчик, он предатель твоего народа, нашего дела, общей свободы. Он ничем не отличается от остальных. Они, по крайней мере, ничего и никого не предавали. Простые служайки. Запойко и пенсию. Твоё решение. Всё равно кого-то из них нам надо будет туда сегодня отправить. Реакция должна завершиться, роды вот-вот начнутся. По всем истокам. Решай. Сохранить жизнь этому человейку. Хотя я признаться с большим удовольствием бы Что она бы ещё сделала с большим удовольствием, договорить Дариана уже не успевает. Потому что я прыгаю вместе со вцепившимся в мои плечи конвоиром, избавляет Дали от кошмарного выбора. И гаснет в ушах её истошный кошмарный крик. Анна кричит по-русски моё имя. Я хотел сгрести в ахапку Дариана. Погибать так хоть вместе с этой садисткой и психопаткой, не вышло. Тигры загородили мне дорогу с похвальной быстротой и сноровкой. Отброшенные, мы вместе с конвоиром перевалились через низкие перила и рухнули с высоты 5 метров в тёплое, слабо колышущееся, кишащее чем-то живым болото. Сплеск, и я погружаюсь головой. Слись вонь. Что-то скользит по голой руке, что-то обхватывает шею. Я отталкиваясь ногами от дна, пытаюсь всплыть. Что-то душит, сдавливает горло. И я нащупываю змеивидное тело, и внезапно мне весь откуда взявшимся усилием морву его, словно гнилую верёвку, наверх, наверх, наверх. Мне надо дышать, и я разрываю тегучие объятия. Я всплываю туда, где солнцем для меня светят блеклые жёлтые фонари. В уши врезается вопль. Рядом со мной бьётся, размахивая руками, какая-то чёрная масса, покрытая шевелящимся, вздувающимся бледными пузырями ковром. Мой конвойир дико страшно кричит, далька вырываясь из рук тигров. Я хочу дотянуться до неё, сказать, что я жив, что ещё ничего не потеряно. Почему я жив до сих пор? Не знаю. Но реактор или что это такое, словно бы не замечает меня. Я вдруг чувствую, что могу плыть, насколько это возможно в тёплом киселе. 37 по Цельсию оптимальная температура для громадного большинства энзиматических реакций. На меня надвигается что-то вроде большого плавающего куста, шевелящегося бахромой бесчисленных щупалец, актиния не иначе. Мне кажется, что я даже вижу зачаточный мутный глаз с бельмом. Угрюмая буркала, впирающая в меня неживой взгляд, и я готовлюсь к схватке. Однако актиния меня не замечает. Она устремляется к слабо хрипящему и булькающему мордовороту. Честное слово, я уже испытываю к нему нечто вроде жалости. Ныряю. Кажется, у меня отличная возможность уйти. Не знаю, почему меня еще не декомпостируют и не разлагают на атомы. Не знаю и знать не хочу. Ныряю и погружаюсь на самое дно. Кое-как не то плыву, не то бреду. Вокруг полным-полно каких-то змей и еще какой-то неприятной живности. Но она, как и в тот раз в пещере истока, не обращает на меня внимания. Я плачу ей тем же. Я стою под водой, точнее под слизью, так долго, как только могу, и выныриваю уже у противоположной стенки бассейна. Здесь темно, слышны яростные крики на мостике. На взрыт рыдает вдаль что-то бешено орёт Дариана. Пусть вам, пока вы заняты собой, правда, тут уже решают заняться им мною. Но я вновь с пугающей лёгкостью рву опутывающее горло щупальце и вновь ныряю. Никогда я ещё так сильно не хотел жить. Я обязан выжить. Я обязан выбраться отсюда. Я не дам скормить моё отделение этому монстру. Пусть они служат империи и носят филдграу. Так, наполовину бредия по дну, наполовину трепыхаясь в густом живом бульоне, я пробираюсь всё дальше и дальше вдоль зацементированной стены резервуара. Голоса постепенно тают в отдалении. Не слышно и криков охранника. Осторожно, подняв голову, я вижу, как интербригадовцы уходят, растянувшись цепочкой по настилу. Далька все время оборачивается, ее почти что несет на руках кривошеев. Дальше, в глубине, мне, наконец, удается взобраться на мостки. Я пересекаю резервуар и карабкаюсь по пластиковым скользким ступеням. За мной остаются мокрые следы, и я поворачиваю прочь от входа. Не хватало только выдать свое присутствие. Я шагаю, как автомат. Я не верю в то, что я ещё живой. Не смотрю ни на что. С меня потоком стекает слизь. И я, остановившись под фонарём, замечаю, что она наполнена множеством крошечных коричневых икринок. Меня выворачивает наизнанку, и я почти без сил падаю на помост. Стою, когда спазм прекращается. Уже не иду, ползу по настилу. Из карманов штормовки вываливаются какие-то белёсые безглазые черви, один вид которых способен вызвать истерику у целого женского монастыря. Наконец, после долгих трудов, добираюсь до дальнего конца инкубатора. Настил здесь заканчивается, однако наверху видно нечто вроде вентиляционной шахты. Не думаю, насколько безумно всё это, что я делаю. Скорабкиваясь на перила, балансирую на них, наверное, секунду. Спасибо родному товарищу штабс-майору За наше счастливое детство. И прыгаю вверх, вцепившись в железную окантовку. Подтягиваюсь и, наконец, выбив головой оцинкованную крышку, без сил вываливаюсь на покрытый травой и цветами склон холма. Мне он кажется в настоящий момент раем. Падаю в траву. И только теперь позволяю себе потерять сознание. Когда я пришел в себя, была уже ночь. Ночи на Омеге-8 хороши. Тихи, облаков нет и в помине. Яркие, крупные звезды выстилают небосклон, словно плащ волшебника. Странно, но я не чувствовал ни голода, ни жажды. Слизь засохла, превратившись в стеклянную массу. Подохли и те малоаппетитные обедатели-симбионты бассейна, которые решили попутешествовать вместе со мной. Дет старался не смотреть на них. В негнущейся, хрустящей одежде и разбухших башмаках я неуклюже заковылял прочь. Куда? Этого я и сам тогда не знал. У меня ничего не было. Совсем ничего. Ни ножа, ни спичек, ни зажигалки. Конечно, десант умеет выживать даже и в такой ситуации, иначе он не был бы десантом. У меня оставались так и не снятые с нас десантные ботинки. А там при желании тоже кое-что можно спрятать. Для начала я постарался отделить себя от базы 6-й интернациональной, самым древним из возможных препятствий, а именно расстоянием. Шёл почти всю ночь, ориентируясь по звёздам и горным вершинам, что смутно чернели на фоне многозвёздного неба. В середине ночи я наткнулся на небольшой поток. Долго и тщательно принюхивался, не несёт ли он в себе заразу, и только потом решил напиться. Руками надрал коры, снял гидрохранительный колпачок с острого стального навершия на обыкновенном ботиночном шнурке, подрезал несколько ветвей. Я готов был обойтись и без этого. Но мне наконец повезло. Одно из деревьев заплакало густой клейкой смолой. Вскоре из коры был сорожён вполне приличный туис, в который я набрал воды. Здесь я остановился. До утра соорудил себе вполне приличный шалаш. Хотелось отстирать одежду, но как-то рука не поднималась. Достаточно одной крошечной икринки и непонятные механизмы чуждой нам дифференцировки запустятся с тем, чтобы потом, спустя какое-то время, На берег выбрался бы новый исток. Я даже добыл огонь по старинке, трением. С меня сошло семь потов, но костёр затрещал весело и довольно, и как-то сразу стало веселее. Раздумывал над тем, что делать недолго. Надо вернуться обратно и вытащить ребят, потому что эти интербригадовцы сейчас опаснее всех на свете чужих. Как, каким образом они пристали к этой живой дряни? тучам, истокам и так далее. Сейчас уже не важно. Они – самые настоящие предатели. Они предали тех, кто давным-давно стоял на смерть под Гвадалахарой и Мадридом. Настоящие интербригады. Они решили, что в их руки попало чудо-оружие, и что теперь они сметут армию и установят, ну, как обычно, свободу, равенство и братство. Спасибо. Мы уже это видели. Но помимо этого оставался ещё один вопрос, который я даже боялся задавать. Почему я выжил? Как это случилось? Почему моего товарища по несчастью декомпостировали в считанные секунды, а на меня считай не обратили внимания? И ведь это не первый случай. Мирона подслушанный разговор, пещера истока, и вот теперь это. Признаться становилось не то, что не по себе. А так плохо, что хоть иди и кончай с собой. Кончать с собой, разумеется, я не стал, а просто долго сидел у тихонько горящего костерка, подбрасывал помаленьку веточки и думал. Итак, повстанцы сумели каким-то образом заполучить биологическое оружие, даже не завтрашнего, а после-после-после завтрашнего дня. Где они его раздобыли, другой вопрос. Но земная биология на такое явно не способна. Я, конечно, не Ломарк и не Мендель, но в таких вопросах, как общий необходимый уровень технологии, пока ещё разбираюсь. Итак, они откуда-то раздобыли невероятную, потрясающую технологию. Кто-нибудь из лингвистов и исследователей космофольклора земных поселений наверняка тут же вспомнил бы о предтечах, древних странниках, титанах. У них множество имён, могущественная раса богов, ушедшая в разных версиях сказок. в другую метагалактику, в другое измерение или вообще совершивших коллективное самоубийство, поскольку их честь была каким-то образом задета, особенно популярное завершение на самурайских планетах. Но я давно уже не верю в сказки. Нет и никогда не было никаких предтеч еше с ними. Есть различные расы чужих, кто-то более могущественный, чем мы, кто-то менее. Новая технология могла исходить только от кого-то из них. Но опять же, скудны и скудны наши сведения о больенах, но представить себе, что кто-то из них целенаправленно отыскивал врагов центрального правительства рас людей, отыскал, не оставляя никаких следов и предоставил эту самую технологию, как ты не получается. Уж больно много натяжек. Чужие логичные, рациональные, умеют складывать 2 и 2. Если у них возникла задача покорить земную цивилизацию, Это гораздо проще и эффективнее выполнить при помощи обычной военной силы. Жуткие искусственные организмы. Или же нет? Я не прав, и чужие на самом деле решили покорить нас таким макаром. Ведь все это братия, которые я видел здесь на Омеге, при всём могуществе и изощрённости своих смертоубиственных приспособлений, в принципе не способны к межзвёздным перелётам. Вот они и воспользовались услугами повстанцев. Благо, у тех нашлись даже собственные корабли. Тоже, кстати, загадка. Империя жестко контролирует все пространство вокруг своих звезд. Факелы гиперпространственного перехода можно зафиксировать. Неслучайно мы уже давно забыли о космическом пиратстве. Одно время у нас в Новом Крыму процветало пиратство вполне обычное, морское. Грабили рыбзаводы и морехозяйство. Нет, что-то тут не то, думал я, сидя у огня. Не достаёт какого-то ещё одного очень важного компонента. Временами мне казалось, что я почти уже понял, в чём тут загвоздка, но мысль ускользала в последний момент, разбиваясь о новые контраргументы. Слишком много вопросов, слишком мало ответов. Слишком мало известно с достоверностью, позволяющей делать выводы. Пока что у меня одна работа вернуться и выдернуть оттуда ребят. Потому как даже самый последний военный преступник может быть назван таковым после справедливого и беспристрастного суда. А грозящий Кряку, Мумбе, Сурендре и остальным, куда как хуже даже смертной казни через повешение. Этому не бывать. Не знаю, что стоит за всем этим, но сказать они против Империи, значит вместе со мной я не могу. Конечно, на войне бывает всякое. В белых перчатках траншей не копает, но тем не менее... Пустившись в обратный путь, я невольно всё ускорял и ускорял шаг. Скрепила пропитавшуюся слизью высохшая одежда, шкребла по телу, но на такие мелочи внимания уже не обращаешь. К базе я подобрался следующей ночью. Как говорится, сходил туда и обратно. Долго лежал в зарослях, присматриваясь и прислушиваясь, в основном прислушиваясь, потому что само собой в зарослях много не наглядишь. Тьма ещё не до конца вступила в свои права. Я слышал негромкие перекликающиеся голоса. Фонарей на поверхности я не видел. Слабая защита от широкоспектральных спутниковых камер, снимающих во всех мыслимых диапазонах. Значит, не так уж они беззаботные, всё-таки берегутся. И слава богу, а то уж я на самом деле подумал, что у них прикрытие вплоть до генерального штаба. Действовать я начал, когда совсем стемнело. Правда неба, как и вчера, сверкало множеством ярких звёзд. И казалось, их слабые лучи на самом деле слегка рассеивают мрак. Я скользил от куста к кусту, легко избегая часовых. Мальчишки, бить их некому. Мне ни разу не пришлось даже пустить в ход сделанную из гибкого прута гороту. И слава богу, добавлю я: убивать этих детей. Сейчас я жалел о том, что кто-то из их товарищей погиб от моей руки. Когда нас брали в плен, я жалел, но не давал этому ослаблять себя. Война жестока, бывает всякое. Иногда снаряды рвутся среди своих случается. Нужный каземат я нашёл быстро. Глаза не подвели. Кое-что всё-таки помнят. У входа томился караульщик. Девчонка из-под кепки бейсболки выбивался длинный конский хвост. Тфу ты, чёрт. Постараюсь просто оглушить, убивать нет. Есть пределы моим силам. Ни в бою, ни слепой пули А вот так, хладнокровно, сзади, удавкой, долго выжидал момента. Ключей у караульщицы точно нету. Скорее всего, они либо у разводящего, либо у самой Дорианы. Хотя нет, только у нее вряд ли. Начальник караула обязан их иметь. Если кто-то из военнопленных запросится, к примеру, в сортир. Или попытается покончить жизнь самоубийством. И к нему надо будет немедленно тащить санитаров. Дальнейшее было простое. Мы десятки, сотни раз отрабатывали это на практических занятиях, на манёврах, то сами охраняли стратегические склады от вражеских шпионов и диверсантов, то в свою очередь становились заброшенной в тыл врага ДРГ, то есть диверсионно-разведывательной группой, и снимали часовых. Я аккуратно зашёл им за спину и, пользуясь темнотой, одновременно отключил разводящего и второго постанца, который был с ним. Девчонки Караульчица остолбенила и не смогла даже крикнуть. Её я отправил отдыхать тем же способом, что и раз два кряка, в преснопамятные времена, на нашей первой настоящей полосе препятствий. Ключ на самом деле отыскался. Мне невероятно сказочно весело в эти дни. Я выжил под тучей, выжил в реакторе, и вот теперь ключ нашёлся легко. Даже я бы сказал слишком легко, но в тот момент я не думала о возможных ловушках и последствиях. Ребята были достаточно хорошо тренированы, чтобы воспринять моё драматическое появление среди ночной тьмы без единого звука. Мы выбрались из копанира. Собственно говоря, выход у нас только один. Точнее, такой же, как и на базе. Когда началась атака тучи вертолёты. И как можно дальше отсюда? Куда угодно. Хотел бы я, чтобы мой странный дар позволил бы прикрыть от тучи ребят. Тренированному десанту не так сложно пройти незамеченным сквозь повстанческий лагерь, где обученных людей раз-два и обчелся. Мы аккуратно, без лишнего понта и шумных эффектов, никого не убивая, повязали еще троих караульных, прежде чем сбить замки на дверях кабины. Здесь по старинке вертолеты запирались какими-то античными амбарными замками. Не знаю, кто додумался до столь гениального решения, но нам оно здорово помогло. И стартеры были на месте, как и в прошлый раз на базе. Лагерь проснулся, когда я уже прогрел двигатели и поднял машину в воздух. Запаздалые выстрелы, стрэк от пулемётов мимо. Эх, не было у вас, господина штабс-магистра, чтобы всыпал вам по первое число за такую стрельбу. Этот вертолёт был очень прилично ворожен. И я не беззлорадства положил несколько пятидюймовых Нурсов, плотно стоявшие на взлётном поле геликоптеры. Это вам небольшой фейерверк от меня на память. Нечего сбрасывать моих людей на поживу всяким там склизким существам. С детства терпеть не мог змей, даже безобидных безножек, с которыми играли все без исключения мои братцы и сестрёнки. И кидать людей им на съедение. Нет уж, господа, за такой, как говорят у нас, Колов набросать могут. Наш отряд ознаменовался знатными фонтанами огня. Техники безопасности у этих бригад никакой. Горючка чуть ли не вперемешку с боеприпасами. Рванули один за другим три машины. Конечно, чего же вы хотите, если в нарушение всех регламентов держите вертолёты, подвешенным на пилонах вооружением. Мы взяли курс на север. Фактически протянем, сколько хватит горючего, а потом пойдём пешком. В сигнал бедствия я уже не верил. Не на Тфенинг, как говорится. Мерно ракатали лопасти. И ребята уже не хлопали друг друга по плечам, радуясь избавлению. Щадя, я не стал рассказывать им о судьбе про Хаске. Сказал просто, что его убили при попытке к бегству. И не стал ничего говорить о чудовищном инкубаторе. Об этих играх интербригад пока никому, кроме меня, знать не следовало. Интересно все же. Как имперская безпека допустила, чтобы бригады выросли в такую силу? Под носом у недремлющей охранки, легальная организация? Нет, что-то тут было не так. Очень сильно не так. Настолько сильно не так, что я готов был поверить в то, что интербригадовцы действительно не более чем приманки-ловушки для нонконформистов, обречённых на элиминацию. Но тогда имперцы бы никогда не допустили такого кошмара. что случился здесь, на Омеге-8. Или сочли это приемлемыми потерями. Или интербригадовцы только притворялись ручными. Гадать можно было до бесконечности. Мы благополучно проскочили в зону поражения ЗРК повстанцев. ЗРК, зенитно-ракетный комплекс. Прошли вплотную к земле, чуть ли не притираясь к ней, лавируя, скрылись за рельефом местности. Я молил Николу Угодника. Чтобы у госпожи Дарк не оказалось на орбите соответствующего спутника и комплекса с наведением по данным с него. Хотя кто знает, были ли эти комплексы вообще на боевом дежурстве, так или иначе, второй раз за последние дни мы летели прочь, пытаясь подтянуться как можно ближе к перским частям. Даже если придётся идти год, горючего у вертолёта было много. Транспортник, переоборудованный под полубоевую машину, Он запросто поднял бы 40 человек и мог пролететь почти 5 сотен километров. Я надеялся, этого хватит, чтобы оторваться. Правда, после этого нам предстояло бы преодолеть ещё несколько тысяч миль. Ну, десанту не привыкать. Во всяком случае, отсюда надо убраться. Утро застало нас в воздухе. Горючего оставалось ещё где-то примерно на полчаса полёта, и я уже думал о посадке. Мы летели недалеко от Гор И я невольно вспоминал о тех милых созданиях, что ждали своего часа, о тысячах, если не миллионах, коричневых пузырьков, медленно влекомых течением в тёплой, нянчащей их слизи, и что называется, накаркал. Не знаю, было ли это случайным совпадением или обнаружив наш побег, Дариана освободила туго стянутую пружину своего оружия. Солнце поднялось уже достаточно высоко, чтобы мы Увидели закурившийся над дальним предгорным лесом подозрительный дымок. Я навёл визор. Изображение послушно наплыло. Точки становились всё больше, до тех пор, пока до я по холодев не рассмотрел кружащихся над лесом десятки тысяч разнообразнейших созданий. Туча в самом концентрированном и наверняка самом агрессивном виде. За деревьями, в глубине леса, словно бил испаленский фонтан. Я живо представила себе, как десять тысяч зародышевых пузырей разом всплывают к поверхности, набухают, раздуваются, как отчаянно пульсируют жилы, часть прокачать потребное количество крови, или же того, что ее заменяло. Туча сгущалась и уплотнелась на глазах, поднималась все выше, в ее массе начало зарождаться общее слитное движение. Твари кружились, словно в каком-то странном танце. Небо. Темнило на глазах от поднимающихся ввысь тысяч и тысяч тел. Инкубатор должен был на самом деле переполниться. Началось самое интересное. И биолог во мне дорого бы дал за то, чтобы взглянуть на это вблизи. Со стороны казалось, что туча целиком и полностью занята своими делами. Во всяком случае, на нас твари не обращали никакого внимания. Пришлось прибавить скорости, скорее, скорее подальше отсюда. Однако впереди там, где горная цепь плавно заворачивала к западу, перерезая нам путь, над зелёными куполами древесных крон я увидел ещё 4 или 5 таких же живых смирчей. Да, славно поработали товарищи повстанцы, и когда только успели. И почему этого никто не увидел с орбиты? Почему не выжечь сразу ядерными ударами? Не поняли? Не хотели уродовать планету? Точечные удары не стали бы для неё полной катастрофой. Во всяком случае, до ядерной зимы дело, наверное, бы не дошло. Да, пять столбов впереди. 6, 7, 8. Основательно же они потрудились на здешними речушками. А мы-то, мы-то хороши. Упёрлись в одну единственную, не видя, не замечая, что творится вокруг. Или это было настолько хорошо укрыто, что даже хвалёная имперская разведка не справилась. Мы повернули. Но горючего оставалось все меньше и меньше. Рисковать с почти двумя десятками ребят в отсеке я, понятное дело, не мог. Посадил машину, как только вспыхнул предупредительный сигнал. Встали ровно и хорошо. В укромной ложбинке, достаточно широкой, для того, чтобы там спокойно разместилась такая махина, как наш транспортник. Вышли. Долго смотрели на беспомощный вертолет. Из него, само собой, выгребли весь полетный НЗ. Все, что могло пригодиться. Переход представлял внушительный, а радио мы больше не доверяли. Уж слишком оперативно вышли на нас в прошлый раз господа из шестого интернациональной, и потянулись долгие часы монотонной дороги. Мы шагали по степи ростью наручье цепочкой. Устав предписывал выделить головной и боковые дозоры, но при отсутствии связи, на это вопиющее нарушение инструкций, способное довести господина штабс-вахмистра до инфаркта, пришлось закрыть глаза. Поднималось все выше солнца, кружили далекие столбы живого дыма. Мы шли в молчании, потому что каждый понимал, выбраться отсюда шансов немного. Наш главный враг сейчас – расстояние, а не повстанца или даже туча. Расстояние – тысячи и тысячи километров по маловодным степям. Все прелести перехода, без какого бы то ни было снаряжения, в одних брезентовых штормовках. В прошлый раз мы совершили ошибку. Ценой ее стала жизнь прохазки. Если надо, будем, как сказал, идти хоть год. Но придем. Обязательно придем. К вечеру нам пришлось повернуть к горам. Здесь в степи совсем не было воды. Мы копали ямы, но они оставались сухими. Трава здесь стояла невысокая и пожухлая. Нам пришлось повернуть. Прямо туда, где над предгорьями, крутились шесть исполинских живых воронок. Там зеленили леса. Там должна была быть вода. Когда добрались до первых деревьев, отжежды уже в пору было вешаться. Неужели все до единого ручьи, сбегавшие с гор в сухой степь, перехвачены? Неужто все обращены в реактор инкубаторы? Подобное как-то не слишком хотелось верить. Мы на самом деле нашли ручьи, но в опасной близости от основания воронки. Тем не менее, это была вода. Я объявил привал. Ребята нервничали, даже невозмутимый Микки и хладнокровный Гюнтер Разумеется, и речи быть не могло, чтобы лезть к инкубатору. У нас неприличного оружия ни брони. Оставалось только забиться в густой подrost и отлёживаться. Нам предстояло запастись водой на долгий переход. Ребята улеглись, а мне покоя всё не было. Что-то неведомое не давало уснуть, не давало забыться. Десантник должен уметь отдыхать в любой ситуации, если нужно возобновить силы до боя. А тут я ворочился с боку на бок, Я спелился на ночное небо, но сна все не было. И вот, проворочившись так всю ночь, на рассвете я таки не выдержал. Осторожно поднялся и, крадучись, двинулся сквозь заросли. Туда, где я точно, я твердо знал, сам не ведая откуда, крутился над опустевшим инкубатором черный смерч. Меня словно вел какой-то зов, но при этом я оставался самим собой, человеком, Русланом Фатеевым, которому почему-то очень надо. Да не возможности надо увидеть, что же на самом деле происходит там, над резервуаром и в нём. Во мне словно жила какая-то лихая, бесовская уверенность, что со мной ничего не случится, что со мной не может ничего случиться. Почему-то я был уверен, что туча поглощена сейчас сама собой и не до меня, и если я не буду швыряться зажигательными гранатами, которых у меня и так не было, то меня никто не заметит. Безумный порыв, если разобраться толком, но в те минуты меня словно ветром подхватило. И я увидел. Не в цифровой бинокль, своими собственными глазами вблизи я увидел невиданное. Чего до сего времени не видел ни один землянин, ни один человек. И хочется верить, больше и не увидит. Да, здесь когда-то тоже текла речка, петляла меж предгорных холмов, бурлила на перекатах, Теперь её намертво перекрывала широкая плотина, замкнувшая треугольную чашу между холмами. Здесь явно потрудились человеческие руки. Вдоль краёв поднимался внушительный вал металлопластиковых блоков, стандартный имперский строительный материал. Почти до краёв поднималась густая коричневая слизь. Сейчас она вся словно кипела, но все, кому надо, похоже, уже вылупились. Пузыри лопались в пустоту. Там в глубине Словно перекатывались громадные мускулы. Время от времени поверхность жуткого пруда вспухала горбом, и оставалось только догадываться, что же за твари ходят сейчас вдоль дна, время от времени поднимаясь вверх. Сверху живые воронки мирно крутились над кронами. Надо полагать, вся нечисть взлетела над бывшим инкубатором. Ну, крутитесь и крутитесь себе, нам ваше внимание не требуется. Мы не обидимся, если вы в нашу сторону даже и не посмотрите. Они и не посмотрели. Высоко в небо поднимался плотный, почти что черный, мирно вращающийся живой вихрь. Я различал массу кружащих созданий, размером от кулака до крупной птицы, вроде орла. Мелькали и какие-то совсем громадные стрекозы, на манер живущих в карбоне метровых меганерв, только еще больше. На ходу твари перестраивались, совершали какие-то сложные маневры, составляясь в разнообразной цепочке. И чем больше я вглядывался, тем сильнее убеждался, отыскать двух одинаковых было практически невозможно. Детали само собой не различишь. Единственное, что я смог разобрать у всех, независимо от вида и размера, вздутые брюха. Мне показалось, что все они с трудом держатся в воздухе, их танец, неторопливый, исполненный достоинства движения, завораживал. И мне было дело до нас, жалких крупинок примитивной протоплазмы. В отличие от них, протоплазма дивна, реорганизованной, упорядоченной, предельно функциональной и эффективной. Я мог только бессильно пялиться на происходящее. Ворак набирал силу, приумножал своё число, а мы хлопали глазами. И сладко-сладко плавала по сознанию моему странная мысль: а если я сейчас брошусь в этот самый пруд, со мной ничего не случится. Я защищён. А они ничего не могут мне сделать. Это было чем-то сродни детской убежденности, что от всех ночных страхов лучше всего защищает самое обыкновенное одеяло, натянутое на голову. Туча мало-помалу приняла форму почти правильной воронки. Я даже приблизительно не мог бы сказать, сколько стянулось сюда живых существ и для чего. Медленно поднималось солнце. Вокруг становилось светлее. Отползали ночные тени, но зло... восставшая из неведомых адских глубин прямо у меня перед глазами, отнюдь не страшилась светлого дня. Завороженный я продолжал смотреть. И вот, когда первые прямые лучи коснулись поверхности инкубатора, слизь в нем резко закипела, словно кто-то поставил слабо бульковшую горячую, только что кипевшую воду на полный огонь. Пузыри становились все больше. Пруд заходил ходуном, словно в нем начинало ворочаться какое-то неведомое страшилище. А потом по всему инкубатору прошла резкая, мгновенная судорога, и я сам от чего-то дёрнулся, как от резкой зубной боли. Раздалось шипение и хлюпанье, и слизь вдруг стала опускаться, словно кто-то выдернул затычку из сливного отверстия в ванной. Обнажалось что-то жуткое, дикое, невообразимое смесь. Под поверхностью крылись внутренние органы какого-то громадного существа. И сейчас всё это двигалось, сжималось, двигалось, вставало на место. Со всех сторон пруда, словно лепестки громадного пресса, двигались чёрные плиты, которые так и тянуло назвать броневыми, как будто закрывалась крыша исполинского ракетного ангара. Всё это сопровождалось утробным рычанием, бульканьем, чуть ли не рыганием. Слиться ушла быстро вниз, но теперь снова поднималась, по мере того, как всё ближе и ближе сдвигалась броня. Я понимал, что присутствую при зарождении нового, уникального и удивительного существа, которое так и хотелось назвать маткой. Слово само собой всплыло в сознании, словно кто-то мне его услужливо подсказал. Я как можно крепче прижался к земле, едва осмеливаясь поднять глаза. Вскоре в скурив проду, а точнее, на его дне, неуклюже ворочалось громадное создание, чем-то напоминавшее исполинскую черепаху. Чёрные, чешуйчатые плиты сошлись, В щелях скипела коричневая слизь, с удивительной скоростью застывая странного вида сварными швами. Я не видел ни головы, ни лап, только громадную чёрную спину. Мне показалось, что я видел последний акт действия, но так мне только показалось. Скреплённые сваркой в одних местах чёрные плиты разошлись в других, открывая что-то вроде широких сфинктеров, затянутых трепыхающимися перепонками. И в них в эти отверстия вдруг ринулась вся масса машущих крыльями существ над моей головой. Воронка втягивалась внутрь матки. Твари в строгом порядке укладывались штабелями внутри чудовища. И вскоре, вскоре небо над головой стало чистым. Последние минуты мне пришлось до крови закусить губу. Зов стал поистине неотвязным. Моё место было там, внутри, в уютном чреве. В ожидании, когда настанет время. А потом начались уж полные чудеса. Этого не могло быть, но это было. Громадная туша, сотни метров поперечнике, тысячи тонн живого веса неторопливо, торжественно стала подниматься вверх. Обнажилось дно, покрытое лужами слизи. В них что-то извивалось и корчилось. Кого-то, наверное, забыли. Туша поднимается. проплывает мимо забранной чешуёй словно у сказочного дракона бока показывается брюхо удивительно, но я вижу под ним десятки, сотни небольших поджатых лап, толстых, словно колонны имперской оперы. Зачем они существуу, которая, судя по всему, умеет летать с ветхим духом без всяких крыльев? Кто знает? Так или иначе, постепенно уменьшаясь, бестия скрывается в синеве. Утро вступило в свои права, а шарашены Поражённый увиденным, я побрёл через лес обратно к ребятам, о случившемся я никому не сказал. Слишком невероятно антигравитация в чистом виде. Мы тоже научились немного играть с ней. На наших кораблях нет невесомости, но такого, чтобы прямо с грядки к звёздам встали ребята, пошли. Как хорошо сказано в одной хорошей книге: дорогу осилит идущий. Это в какой же командир полюбопытствовал, кряк. Не помню, соврал я. Давно это было. В детстве читал